У вас дома. Ирина Свердлова. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно. На днях будет еще один юбилей. День моего знакомства с Мишей. Это было в двадцать девятом году на маслени. от одних общих знакомых. Они позвонили и уговорили меня прийти. Мой муж Евгений Александрович Ловский был в командировке, я была одна. Сказали, что у них будет знаменитый Болгаков. Я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он как писатель. Сидели мы рядом. У меня развязались какие-то завязочки на рукаве. Я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство. я и привязала его на всю жизнь. На самом деле, ему, конечно, больше всего понравилось, что я вроде Чеховского дьякона в дуэли смотрела ему в рот и ждала, что он ещё скажет смешного. Он развернулся и такое выдал, что просто все стонали. На рояле играл, пел, танцевал, глаза у него были ярко-голубые, но когда он расходился, так они сверкали как бриллианты. Тут же мы уговорили съездить на следующий день на лыжах и пошло. Аида в большом Встречались у левых колон. После этого актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Встречались каждый день. И наконец я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть не в девять часов. Ночью Оленька, моя сестра, жила тогда вместе с нами в нашей большой квартире, разбудила меня. Иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону. Я подошла. Оденьтесь и выйдите на крыльцо, загадочно сказал Миша. Жил он в это время на Большой Пироговской, а мы на Большой Садовой в особнячке, видевшем Наполеона, с каминами с кухни внизу, с круглыми окнами, затянутыми сиянием. Словом, дело не в сиянии, а в том, что далеко друг от друга, а он повторяет: "Выходите на крыльцо". По долечке наворчание, она всего этого не отобрала, конечно. Я оделась, К немудировка-то ещё не кончилась, и вышла на крылечко. Луна светила страшно ярко. Миша белый в её свете стоит у крыльца. Взял подругу и на все мои вопросы и смех прикладывает палец к рту и молчит. Ведёт через улицу. Приводит на Патриаршие пруды и говорит, показывая на скамейку. Здесь они увидели его в первый раз. И опять палец к губам, опять молчание. Я уже знала, что он пишет роман, и сразу догадалась, о ком речь. Ничего не спросила. Пришла весна, за ней лето. Я поехала в Винтуки на месяц, получила письмо от Миши. В одном была засохшая роза. Он писал, что приготовил мне подарок достойный, чтобы я скорее ехала домой. А подарок оказался тоненькая тетрадь, на первой страничке написано: Тайному другу. Это был черновик его романа из театральной жизни. Сказал, что роман посвящается мне. Бесценный друг мой. Итак, вы настаиваете на том, чтобы я сообщил вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом. Скажите только одно: зачем вам это? И еще, дайте слово, что вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти. Встрет до сих пор у меня. На второй странице эти слова в год катастрофы. Когда я с ним познакомилась, у них с Любашей было трудное материальное положение. Любаша его тогдашняя жена. Не говоря уже об ужасном душевном состоянии Михаила Фанасче, критика его травила. Все пьесы снимали с репертуара. Из библиотеки книги изымали, на работу не брали даже рабочим сцены, словом, выход один кончать жизнь. Но я не могла поверить, что он не найдёт выхода. В нём столько сил играло. Когда-то осенью, вскоре после моего возвращения, он уже очень настойчиво звал по телефону приехать на Пироговскую. Пришла. Он запер тщательно все двери: входную, из передней в столовую, из столовой в кабинет и всё время, оглядываясь, шёпотом сказал, что есть важнейшие известия. Я привыкла к его розыгрышам, выдумкам, фокусам, но тут не смогла догадаться, шутит он или всерьёз говорит. кое известие. Я задумал новую пьесу. Но ну, современную? Я тебе скажу два первые слова. Понимаешь первую реплику? Ты <с сразу <с догадаешься. Ну уж говори. Рогно. Бады. Ничего не поняла. Эй. -э -э. Ты притворяешься? Нет. Ну как же ведь всё ясно. Рогно, слуга Марии. Он выбегает со сцены в свою уборную и кричит: "Рогно, воды, полотенца!" И вытирает пот. 17 век, Марийет, понимаешь? Никакой современности. Уж это я надеюсь не запретят. Но смотри. Никому ни слова. Мы стали вместе ходить в Ленинскую библиотеку. Он изучал все доступные источники и русские, и французские. Я помогала нужное записывать, Миша в такие детали вникал, что потом про каждого героя, даже второстепенного, мог всю его биографию рассказывать и всё шутил. Ну, уж про 17 век я надеюсь, пропустят. Наконец, начал мне пьесу диктовать. Я свой Ундервуд на Пироговскую перенесла. Пьеса называлась Кабала Святош. Кабала или общество святых даров, гонителей Мольера. Это Миша мне сразу объяснил. Я как могла приходила. В те дни я увидела, что он в сущности очень одинок. Любашу работа его мало интересовала, да и моё присутствие тоже, хотя мы с ней и приятельницы были. Она тогда уже жила своей жизнью. Лошадь у неё была пополам купили с подругой. Конный спорт, скачки, друзья, её и дома почти никогда не было. А мы оба с головой ушли в мальера. Пьеса рождалась на моих глазах. Я то утирала слезы, то начинала хохотать в удачных местах, а бывало я вздрагивала, чувствуя, что семнадцатый век может Мишу и не спасти. К концу года пьеса была закончена. И хотя кое-какие места оставались в черновиках, мы оба нервничали. Правда, Миша старался скрывать от меня дурные предчувствия. Но когда уже случилось то, что случилось, дал мне прочитать письмо к брату в Париж. Два его брата, Никол и самый младший Ваня, попали в эмиграцию с остатками добровольческой армии. Николай закончил там университет и стал известным бактериологом. Ваня увы Была лаишником в иммигрантском оркестре. Никол с Мишей очень любили друг друга и регулярно переписывались. Дорогой Коля, убедительно прошу, не сердиться за перерывы в переписке, пожалуйста, пиши чаще, пожалуйста, не замолкай. Мое последнее молчание вызвано ухудшением моего положения. Все мои литературные произведения погибли, а также и замыслы. В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 года я написал пьесу о Мальере. Лучшими специалистами в Москве она признана самой сильной из моих пяти пьес. Но все данные за то, что её не пустят на сцену. Мучения с ней продолжаются уже полтора месяца, несмотря на то, что это Мольер, 17 век. Если погибнет эта пьеса, средства спасения у меня нет. Совершенно трезво сообщаю. Корабль мой тонет, вода идёт на мостик. Нужно мужественно тонуть. 18 марта Глафрепертком запретил постановку Каболу Святош. 28 марта 1930 года Миша продиктовал мне своё письмо в правительство. Я перепечатывала его, несмотря на жестокие протесты Евгения Александровича, на том самом Ундервуде, на котором так недавно писала Мальер. Я люблю тебя. Я не вижу морщин на твоём лице. Ты так смел и так велик, что у тебя не может быть морщин. Ты Жан, я батист, ты Мальер. И вот теперь я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет: сочинить коммунистическую пьесу. А кроме того, обратиться к правительству с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от моих прежних взглядов и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо. неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы триста один отзыв обо мне. Из них похвальных было три, враждебно ругательных двести девяносто восемь. Писали об Ульгакове, который чем был, тем и останется новобуржуазным отродием. брыжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. Что пьеса Багровый остров в Пасквиле на революцию это несерьёзный лепет. Я не шёпотом в углу выражал свои мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Пасквиль на революцию вследствие чрезвычайной грандиозности её написать невозможно. Памфлет не есть пасквель, а глав репертуком не революция, но борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она не существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Один лишь раз в начале моей известности было замечено с оттенком, как бы высокомерного удивления: М. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи. Глагол хотеть. напрасно взят в настоящем времени. Эм Булгаков стал сатириком, и как раз в то время, когда никакая настоящая сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершенно ясностью в статье В. Блюма в литературной газете номер 6. Всякий сатирик в СССР посигает на советский строй. Мыслим ли я в СССР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 Автор их наравне со своими героями получает, несмотря на свои великие усилия, стать бесстрастным над красными и белыми, а тистат белогвардейца врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР. Ныне я уничтожен. Новая моя пьеса кабала свитош Мольер к представлению не разрешена. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие.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 Если же и то, что я написал неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу дать мне работу по специальности и командировать меня в театр в качестве штатного режиссёра. Все мои попытки найти работу потерпели полное фиаско. Если меня не назначат режиссёром, я прошусь на штатную должность стакиста. Если и стакистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня на лицо в данный момент нищета, улица и гибель. Разносили мы письмо вдвоем по нескольким адресам: в правительство, в секретарю Сталина Тавстухе, в ОГПО и в Главискусство. Прошла уже третья неделя, ничего ни откуда. 14 апреля по Москве разнеслась весть о самоубийстве Маяковского. 17 апреля у меня сохранились фотографии. Миша в страшном мрачном на похоронах идёт за гробом рядом с Катаевым и Алешей. А 18 апреля вечером, часов в 6-7, он прибежал взволнованный в нашу Шеловским квартиру. Мне звонил Сталин. После обеда, опять, как всегда, лёг отдохнуть и почти сразу звонок. Михаил Афанасьевич Булгаков. Да. Да. Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить. Ну ясно, розыгрыш. <смех> Там ничего принято. Не вешайте трубку. Это звонят из ЦК. Да. С вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков.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 Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может. Вы правы. Я тоже так думаю. И где хотите работать? В художественном театре. Да, я хотел бы, но я говорил об этом, и мне отказали. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. Да, да, Иосиф Исаёнович, мне очень нужно с вами поговорить. Да. Нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. Но встречи не было. И всю жизнь Михалов анасич задавал мне один и тот же вопрос: почему он раздумал? А тогда на следующий день после разговора он пошёл в Амхат, и там его встретили с распростёртыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подо заявление, да боже мой, да пожалуйста, да вот хоть на этом и тут же протянули какой-то лоскут бумаги и зачислили режиссёром ассистентом. другу моему Павлу Сергеевичу Попову, литератору-веду и философу, неосторожно вызвавшемуся стать моим биографом. Эх, рыновато бы о мёртвых душах, но ну, раз вам угодно, извольте. Первое. Мёртвые души инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает это произведение. А как же я взялся-то за это? Я не брал, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, а судьба берёт меня за горло. Как только меня назначили в МХТ, я был введён в качестве режиссёра-ассистента в Мёртвые души. Одного взгляда в тетрадку с инсценировкой достаточно было, чтобы у меня позеленило в глазах. Назначили внесуществующую пьесу. Хорош дебют, короче говоря. Писать пришлось мне. Первый мой план. Действие происходит в Риме. Раз он видит из прекрасного далека, и мы так увидим. Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил свой замысел. Я сделал пять вариантов, пытался удержать хотя бы фигуру Гоголя, чтеца, ведущего первого в пьесе. Не вышло, сняли. На сцене сейчас, черт знает что, в чем дело? Дело в том, что для того, чтобы Гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссерские таланты в театре иметь. Ужас уж, мой мустаниславский всю зиму прохворал, в театре работать не мог. Не мирюсь за границей. А впрочем, всё равно. Всё равно, всё равно. У Михаила Фанасеча была работа, но душевного спокойствия не было. Писательская его судьба никак не прояснялась. Ему, блестящему драматургу, заниматься инсценировками, а собственные пьесы Бек, Мальер лежат в ящике стола. Тут подступилась к нам и личная беда. Мы были уже тогда вместе. Нашёлся доброжелатель и открыл Шиловскому глаза на наши отношения. Было трудное объяснение. Я ничего не скрывала. Евгений Сандж бушевал, объявил, что детей не отдаст, что меня не отпустит. Но я люблю его. В ответ условие: жёстко и непреклонно. Проверь своё чувство. Год полтора без встреч, без писем, без телефонных звонков. Не выходишь из дома без сопровождения. Если после этого ты повторишь свои слова, решай свою судьбу сама, я отступлюсь. Я хорошо знала характер мужа. Воспитанник Кадетского корпуса, боевой офицер в Первую мировую, он накануне революции закончил Академию генштаба, а к 18-му году сделал свой выбор и стал крупнейшим военачальником Красной Армии. И сколько я его знала, никогда не отступал от принятого решения, ни разу не отказывался от данного слова. И на службе, и дома. Я тоже, если дам слово, нарушить не смогу. Он любит меня. Двое прекрасных сыновей: Жене младшему 10, Сереже 5. У нас была счастливая семья. Мне было трудно уйти из дома именно потому, что муж был очень хорошим человеком. Я с молодушества и осталась. Никаких связей с Мишей. Только о Толе, которая работала в Амхате секретарем Немировича, я знала, что разрешили постановку Кабалы Святуш, сменив название на Малььер. Но когда приступят к репетициям, мне известно. И ещё, что в январе 1932 года внезапно по указанию сверху восстановили дни турбинных. Мы не виделись с Мишей 18 месяцев. В томике французского издания Белая гвардия мне подаренному, но оставшемуся у него, на последнем чистом листе он сделал надпись: "Несчастье случилось 25 февраля 1931 года". Но очевидно, всё-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу одна, я встретила Мишу. И первой фразой, которую он сказал, было: "Я не могу без тебя жить". И я тоже. И ушла из благополучного дома на бедность, на риск, на неизвестность. Уехала с детьми в Лебедянь на лето и оттуда написала мужу: "Отпусти меня". молила бога об ответе, и откуда-то сверху упал конверт. Бросил в форточку почтальон. Шеловский отпускал меня, писал: "Я был неправ, я относился к тебе как к ребёнку". Вернувшись, я пришла к Любе и сказала, что мы с Мишей решили пожениться. Она давно знала о нашей близости. Сама готовилась устроить свою судьбу с другим человеком. Она только сказала: "Но я буду жить с вами". Я ответила: "Ну, конечно, Любочка. Но тут она стала говорить мне о Мише. Ты не знаешь, на что идешь. Он жадный, скупой, он не любит детей. Нет, боюсь, нам не придется жить вместе. Я слышать такого о Мише не могу. Миша снял для нее комнату. Через год Люба переехала в квартиру, им для этого... нанитую и отремонтированную, и мы остались пока в тесном полуподвале на Пироговской. Вот там-то он мне и сказал: я был один и весь свет был против меня, но теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно. Еще летом. Миша выплатил деньги за квартиру в писательском кооперативе для нас, но дом в Носюкинском переулке только строили. Булгаков брату четырнадцатого января тысяча девятьсот тридцать третьего года. Дорогой Коля, надеюсь, что ты жив и здоров, как и Иван с семьей. Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развелся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шеловской. Её сын шестилетний Сергей живёт с нами. Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее. Целую, прошу не забывать. Булгаков, замятым в Париж 10 апреля 1933 года. Дорогие Людмила Николаевна и Женя. С октября прошлого года сочиняю вам это письмо. Я жутко изменился, но ничуть не изменился в отношении вас. Итак, я развёлся с Любовью Евгеньевной и женат на Елене Сергеевне Шеловской. Прошу её любить и жаловать, как люблю и жалую я. На Пироговской живём втроём: она, я и её шестилетний сын Сергей. Зиму провели у печки в интерье с нейших рассказах про Северный полюс и про охоту на слонов, стреляли из игрушечного пистолета и непрерывно болели гриппом. За это же время я написал биографию вашего парижанина Жана Батиста Мольера для серии «Жизни замечательных людей». В булгаках Павлу Попову. Ну, у меня начались Мольеровские дни. Открылись они рецензии главного редактора. В ней, дорогой Патя, содержится множество приятных вещей. Рассказчик мой назван развязным молодым человеком, верит в чертовщину и колдовство, любит олькувные истории, пользуется сомнительными источниками и, что хуже всего, склонен к раялизму. Но этого мало. В сочинении моём довольно прозрачно проступают намёки на нашу советскую действительность. Ирина Сергеевна, ознакомившись с редакторским посланием, впала в ярость и даже порывалась идти объясняться. Удержав её за юбку, я еле уговорил её от этих семейных действий, а по существу сделал так. Тихон впишет, что мне вместо моего рассказчика надлежит поставить серьёзного советского историка. Я сообщил, что я не историк. И книгу переделывать отказался. Итак, желаю похоронить Жана Батиста Мольера. Всем спокойнее, всем лучше. По сути дела, я актёр, а не писатель. Кроме того, люблю покой и тишину. Твой М. Миша говорит о своём желании войти в актёрский цех. Я в отчаянии. Булгаков, актёр, заношу это в дневник. Начала его вести по настоянию Миши в первую годовщину нашей встречи после разлуки с 1 сентября 1933 года. Свой он не возобновляет, не может забыть ареста своих писательских дневников ещё с 1926 года. Иногда сам просит меня кое-что записать, а мне хочется записывать не только поступки, события, но каждую его шутку, каждое слово. их отношениях, их разговоры с Сережей, это вообще представление, спектакль для меня. Серёжкой все время что-то случается, а Миша иногда, глядя на него, разводит руками, поднимает плечи и говорит: Не мезида, понимаешь ли ты, Сергей, что ты не мезида. Что Серёжка оскорбленно отвечает? Мы еще посмотрим, кто Мизида, а кто не Мизида, и это приводит Мишу в восторг. Или? Эх, Сергей, как ты читаешь? К Е фон позор. Тебе шесть лет, а ты по складам читаешь. Сергей, ну так когда мне только сейчас учить начали? Вот если бы начали в два года, вот я бы теперь бы и читал. И Тяшка вздыхает при этом. Днем турбины. Дети в первый раз смотрели. Женек сказал: "Первоклассная пьеса, наять". Серёжка сказал: "Во, пьеса. И ещё бы были бы три действия, все бы пересмотрел". Ой. <соспит> да. Живём дружно, нежно, любовно и в мечтах. Главная квартира. Дом всё ещё строится, а здесь тесно, сыро и вечной простуды. Миша нервничает, приходит из театра измученный, пишет по ночам. 10 октября 1933 года. Вечером у нас Ахматова, Вересаев, Оля с мужем Женей Калужским, актёром хата бессменный в студзинских днях Турбиных, Патя Попов со своей женой Анной Елинешной, она между прочим внучка Льва Толстого, чтение романа. Я уже знала эту главу, Переписывала её под диктовку и всё равно слушала, бледнея от волнения, с перехваченным горлом, и мысль: понимают ли они, какой писатель перед ними? С трудом вернулась к обязанностям хозяйки, к накрытому столу, Ахматова весь вечер молчала. Ох, бесконечная зима. Октябрь, ноябрь, декабрь. Миша ночами работает над романом, а весь день в театре. Приходит безмерно усталый. Просил дать ему роль судьи в Пиквикском клубе. Приходила сестра Миши Надежда Фонесина. Ее рассказ какой-то ее дальний родственник по мужу коммунист сказал про Михаила Фонесича: послать бы его на три месяца, на дни простой, да не кормить. Тогда бы он переродился. Есть еще способ: кормить селедками и не давать пить. сообщает, что как будто возобновляются Мальерровские репетиции. Вместо Москвина будет, видимо, Станицын. Плохая замена. 1934 год, март. Сначала я долго болела, потом переезжали на новую квартиру в Нащёкинский, причём Миша меня перевёз с температурой 38. Потом устраивались. Булгаков Вересаева. Дорогой Викинти Викиндиевич, свое жилище я надеюсь вам скоро показать. Замечательный дом, я клянусь. Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, но все же я счастлив, лишь бы только стоял дом. Господи, хоть бы скорее весна. Мечтаю о том, как открою балконную дверь, обнимаю ваш Булгаков. Булгаков Павлу Попову. Апрель 1934. Дорогой Павел, полагаю, что письмо тебя ещё застанет в Ясной Поляне. Я чувствую себя отвратительно. Надо во что бы то ни стало сделать антракт, иначе совершенно ясно, что в следующий сезон я уже не в состоянии буду тянуть. Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август-сентябрь с женой, разумеется. Даже уже мне грезилась Средиземная волна и парижские музеи, и тихие отели, фонтан Мальера и кафе. Давно уже с Люси я разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать, и вспомнил. Незабвенный фрегат Поладу и как Григорович вкатился в Париж 80 лет назад, если посуществилось. Так, да уж, готовь новую главу для моей биографии. Ах, какие письма, Павел, я тебе буду писать. Прошу никому об этом не говорить. Просто не хочу, чтобы трепался такой важный вопрос, который для меня вопрос всего будущего, хотя бы уже и, и на вечере моей жизни. Твой Михаил. Когда мы с Мишей только решили пожениться, он сказал мне: "Знаешь, я буду умирать тяжело. Со мной будет все как с отцом. Отец умер в сорок восемь лет от нейросклероза. Миша во время этого разговора был сорок один, но он мне казался таким молодым. Я недоверчиво улыбнулась. Я говорю серьезно. Поклянись мне, что я буду умирать у тебя на руках, что ты не отдашь меня в больницу." Я поклялась. Теперь, когда я вижу его порой такого измученного, у меня страхом сжимается сердце. Вчера утром провожала его в театр. Просмотр нескольких картин Мольера. Миша очень плохо себя чувствовал, тяжело волновался. Я постояла у закрытых дверей в нижнем фойе, услышала музыку, потом первые слова о станице на Мольера, ушла. Около 3 часов Михаловнасвич позвонил. Был успех. Ольга вечером звонила, поздравляла. Сегодня Михалы Фанасевич лежит целый день, дурно себя чувствует, читает Сергею Киплинга. 18 мая 1934. Вчера я была у женички. Звонок по телефону. Михалы Фанасевич. Скорее иди домой. Не помню, как добежала. Оказывается, звонок. Михаил Афанасьевич, вы подавали заявление о заграничном паспорте. Придите в иностранный отдел исполкома. Заполните анкеты вы и ваша жена. Не забудьте фотографии. Обрадитесь к товарищу Борис Полец. Борис Полец встал навстречу из-за стола. На столе лежали два красных паспорта. Я хотела уплатить, но он сказал, что паспорта будут бесплатные. Они выдаются по особому распоряжению. Сказал он с уважением: "Заполните анкеты внизу". И мы понеслись вниз. Когда мы поднялись наверх, бюрополит сказал, что уже поздно. Паспортистка ушла и паспорта сегодня не будут нам выданы. Приходите завтра. Ну, завтра не рабочий день. Ну, значит, 19-го. Шли домой пешком, возбуждённые, жаркий день, яркое солнце, трубный бульвар. Михаилфанесч прижимает к себе мою руку, смеётся, выдумывает первую главу книги. который привезёт из путешествия и всё повторяет. Значит, я не узник, значит, уеду в свет. Это вечная, ночная тема. Я арестант. Дом продиктовал мне первую главу будущей книги. Булгаков Бересаеву 11 июля 34 -го года. Ленинград, Астория, комната 430. Дорогой Викентий Викентьевич, хочу рассказать вам о своих весенних приключениях. В конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на 2 месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной. Серёжка здесь стало быть всё в полном порядке, послал. И вам, конечно, отказали, скажете вы. В этом нет ничего необыкновенного. Нет, Викентий Викентьевич. Мне не отказали. Первое известие Заявление передано в ЦК. Затем 17 мая лежу на диване, звонок по телефону. Неизвестное лицо полагаю служащий. Вы подавали. Поезжайте в Ино из полкома. Заполняйте анкету вашу и вашей жены. К четырем часам дня анкеты были заполнены и тут служащий говорит. Вы получите паспорта очень скоро. Относить на вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, если бы пришли пораньше. Получите девятнадцатого. Девятнадцатого паспортов нет. Двадцать третьего на двадцать пятое, двадцать пятое на двадцать седьмое, тревога. Из правительственной комиссии через театр узнаем, дело Булгаковых устроено. Все в один голос. Будьте покойны. Мы покойны, мечтания, Рим, балкон, как у Гоголя сказано, пинны, розы, рукописи, диктуй, Лен Сергеевне. Вечером идем, тишина, благоухание, словом, роман. Самые трезвые люди на свете это наши махачки. Они ни в какие розы не веруют. Вообразите, они уверовали, что Булгаков едет. настолько уверявали, что в списках хатчиков, которые должны были получить паспорта, а в этом году как раз их едет очень много, включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру Кати из-за паспортами. Он и покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он ещё рта раскрыть, как я уже взялся за сердце. С новым он привёз паспорта всем. А мне беленькую бумажку. М. А. Булгакову отказано. А белин Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба Елизавета Воробей, они ничего не разговаривать. Впечатление. Пожалуй, правильней всего всё произошедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряжённый поезд при открытом светофоре вышел на перегон и подоткос. Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня. Ну, здесь начинаю поправляться. Что я помню, 7 июня мы ждали вам хатя вместе с другими паспортов. Курьер раздал всем, а нам последним отказ. Мы вышли на улицу, вскоре Мише стало плохо. Я с трудом довела его до аптеки, ему дали капель, уложили на кушетку, вызвала машину по телефону. У него опять страх смерти, одиночества, пространства. 13 июня уехали на месяц в Ленинград, жили в Астории, лечились обо электрическим током и тёплыми ваннами. Начала августа прожили на даче в Звенигороде с Сергеем и Екатериной Ивановной Буш, его воспитательницей. Она у нас давно как член семьи. Когда я уходила к Мише, ушла вместе с нами. Они с Серёжкой неразлучные, прекрасно уживаются друг с другом. Миша лучше У него новые замыслы. Осень. Все вернулись с дачи. Миша задумал писать пьесу о Пушкине, но без Пушкина. Думает пригласить Вересаева для разработки материала. Хочет этим как-то отблагодарить его, а я чувствую, что ничего хорошего из этого не получится. Нет ничего хуже, когда двое работают. Были у Вересаева, старик зажёгся, начал говорить о Пушкине, о том, что Анталия Николаевна была вовсе не пустышкой, а несчастная женщина. Сначала был ошамлён, что Михайлов Афанасьевич решил пьесу писать без Пушкина, иначе будет вульгарной, но подумав, согласился. В квартире у нас хаос. Работают обойщики, маляры, столяры делают полки для книг. Приехал в театр Станиславский. Был на репетиции Пиквика. Станицин сидел с ним рядом, назвал ему всех актёров, когда появился судья Станиславский. А кто это? Болгаков. Ага. Какой Болгаков? Да автор наш драматург. Очень просился поиграть. Старик сузил глаза и стал смотреть. Но ведь он же талантливый. 1 декабря была премьера Пиквика. На спектакле узнали, что в Ленинграде Убит Киров. Михаил Фанасьевич Вересаев были в Ахтановском театре. Подписан договор. Новость. Художественный театр возобновляет репетиции Мольера. Режиссирует Горчаков. Миша будет работать вместе с ним режиссёром-ассистентом. Выпускать, конечно, Станиславский. Миша боится, что не справится. Целыми днями на репетициях и надвигается Пушкин. А его тянет к Роману. Булгаков по полу. Мною многие командует. Теперь на командовал Станиславский. Прогнали для него Мольера, и он вместо того, чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу. В присутствии актеров на пятом году стал мне рассказывать, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе. Пишите вы сами про гениев и про не гениев. Меня не учити, я все равно не сумею. Коротко говоря, надо дописывать что-то о значении Мольера для театра, показать, что он гениальный Мольер и прочее. Сижу над экземпляром и рука не поднимается. Не вписывать нельзя. Пойти на войну значит сорвать всю работу, а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны и что, знаешь, что делать? Что это такое, дорогие граждане? А за окном весна. То косо полетит снежок, то солнце на обеденном столе. Что принесет весна? Заботы, заботы. Пиши еще. Представляю себе, как вкусно сидить и вы у огня в своей ясной поляне. Славьте огонь в очаге. Твой Михаил. Пронзительный ветер и солнце. Весна чувствуется. Проводила Мишу в театр. Во время нашего отсутствия принесли конверт из американского посольства. Приглашает нас посол на 23 апреля. Приписка внизу. Фрак или черный пиджак. Надо будет заказать Михалыфанец чуть черный костюм. У него же нет. Какой уж фрак. Вечером зашел Вересаев. Потом он ушел наверх, где справляли семенина жены Тренева. А через пять минут появился Тренев и нас попросил перейти к ним. Там была тьма мало знакомого народа. Две гитары, какой-то цыган, Миша гитарист. Постернак совсем особенный, ни на кого не похожий. Читал свои переводные стихи с грузинского. Шумно. После первого тоста за хозяйку Постернак объявил: "Я хочу выпить за Булгакова". Хозяйка: "Нет, нет, сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова". Постернак: "Нет, я хочу за Булгакова". "Вересаев, конечно, очень большой человек, но он законное явление, а Булгаков незаконное". Вчера в театре мне передали протокол репетиции Мольера, на которой Михаил Афанасьевич не присутствовал. Из него видно, что Константин Сергеевич всю пьесу собирается ломать и сочинять заново. Миша продиктовал мне письмо Станиславскому и Горчакову. Многоуважаемый Константин Сергеевич, Если театр Мольер не подходит в том виде, как он есть, хотя театр и принимал его именно в этом виде. Я прошу вас, Мольера, снять и вернуть мне пьесу. Уважающий вас Булгаков.